Лидия Демидова. Блюз, музыка желаний. Пролог. Молодежный ночной клуб «Калипсо» располагался в самом центре столицы. Сегодня, как гласил баннер перед входом, здесь давала концерт популярная рок-группа. Видимо, поэтому парковка была забита до отказа, как и все ближайшие места вдоль дороги. Внедорожник серебристого цвета Резко вылетел на тротуар и остановился. Из него выскочил темноволосый мужчина и спешно направился к входу. Лицо мужчины было искажено гневом, и встречающиеся прохожие невольно отходили в сторону, уступая ему дорогу. Они не знали, что перед ними волк-оборотень, но исходящие от него волны ярости невольно вызывали у людей чувство страха. Почти сразу же послышался визг шин. и на тротуаре остановился второй автомобиль. «Руслан! Руслан! Да остановись же!» Раздался хлопок автомобильной двери, а потом мужчину кто-то догнал и схватил за предплечье. Обернувшись, он увидел своего друга и помощника, Кирилла Остапова. «Стой, не делай глупостей!» «Ты что, не понимаешь? Она опять каким-то хлыщом, пока я схожу с ума!» Мужчина провел руками по темным волосам, пытаясь успокоиться. Он и его волк были в гневе. Ярость плескалась в душе, ища выход. Альфа серых волков Руслан Градов смотрел на своего друга детства, взглядом, наполненным болью. «Ты же все сам знаешь». «Знаю», – кивнул мужчина. именно поэтому ты должен успокоиться. Пойми, в таком состоянии сделаешь только хуже, и все испортишь окончательно». И что ты мне предлагаешь? Уехать и оставить все как есть? Или может мне ее еще благословить на все выходки?» Руслан сам не заметил, как перешел на крик. «Да она специально это делает, пойми же ты!» Прокричал ему в ответ Кирилл. «Дразнит тебя, а ты ведешься на ее провокации. Никогда не думал, что обретение истинной пары так изменит тебя. Ты же взрослый, разумный мужик, а ведешь себя. Включи мозг!» Руслан смотрел на друга и понимал. что он прав, но его волк, как и он сам, сходили с ума от ревности, и сейчас эмоции были сильнее разума. «Я не могу», – прохрипел он и направился к зданию. Кирилл показательно развел руками в стороны и поспешил за другом. В здании клуба грохотала оглушающая музыка, от которой закладывала уши. В фойе на небольшом диване компания молодых мужчин о чем-то оживленно спорила. Все вокруг было в табачном дыме. Руслан поморщился от неприятного табачного запаха, смешанного с парами алкоголя, а потом направился в ту сторону, где орала музыка. Внезапно высокий, ширкоплечий мужчина в темном костюме преградил ему дорогу. «Добрый вечер. Можно посмотреть ваш пригласительный билет?» «У меня его нет», — прорычал волк, который желал поскорее найти свою пару. и вместе с ней покинуть это место. «Тогда вы можете приобрести входной билет в кассе». Он показал рукой на гардеробную, в которой сидела миловидная женщина. «Я сейчас все улажу», – пообещал Кирилл и направился к ней. «Слышал, сейчас будут тебе билеты». Руслан поднял на незнакомца взгляд, от которого тот вздрогнул и поспешил отойти в сторону. Волк был в ярости, и окружающие люди невольно чувствовали его силу оборотня. которая подсознательно вызывала страх и панику. Руслан прошел в зал и замер. Как оказалось, основное помещение клуба находилось этажом ниже. И сейчас, остановившись на площадке перед винтовой лестницей, мужчина смог рассмотреть обстановку. Взглядом он мгновенно нашел свою пару, которая сидела за одним из столиков и безостенчиво улыбалась какому-то молодому человеку. Перед ними стояла открытая бутылка шампанского, и какие-то фрукты». «Ррррр!», невольно вырвалось у Руслана из груди, когда он увидел, как этот наглец наклонился к его женщине и что-то зашептал ей на ушко, находясь в непозволительной близости. Терпению волка пришел конец, и он решительно направился к столику, не обращая внимания на окрик Кирилла, который уже успел решить вопрос с билетами. «Добрый вечер!» – поздоровался Руслан, сверляв взглядом девушку, которая в этот момент весело над чем-то смеялась. Услышав его голос, она подняла глаза, и улыбка сползла с ее лица. «Что ты тут делаешь?» «Я пришел за тобой», — рыкнул мужчина. «Никуда я с тобой не поеду, отвали». «А что происходит?» Ее спутник стал приподниматься, но девушка его остановила. «Не лезь, он уже уходит». «Мы уходим вместе, сейчас». Она подняла на него взгляд. наполненной ненавистью и прошипела. «Я тебе уже все сказала. Просто оставь меня в покое. Исчезни из моей жизни раз и навсегда. Не вынуждай меня звонить твоему отцу». А потом он наклонился к девушке и еле слышно шепнул. «Ты пойдешь со мной. Иначе у твоего спутника есть все шансы познакомиться с моим волком. И поверь, ему навряд ли это понравится». «Ненавижу!» девушка вскочила, и, прихватив сумочку, поспешно направилась к выходу. «Ты куда?» — ее спутник пристал, изумленно смотря ей вслед. «Подожди!» «Сядь!» Руслан положил ему ладонь на плечо, вынуждая плюхнуться на свое место. «Эта женщина не для тебя. Мой тебе совет — забудь о ней!» Девушка пролетела мимо Кирилла и, взмахнув белокурыми локонами, вылетела из клуба, но далеко ей уйти не удалось. Руслан догнал ее на дороге и, схватив девушку за локоть, задержал ее. «Вот моя машина». Он кивнул на внедорожник, у которого они стояли. «Я отвезу тебя домой». «Да пошел ты!» Девушка попыталась вырваться, но мужчина ей этого не позволил. «Садись, все равно будет так, как я сказал. Давай не будем тратить время на бесполезные споры. Как же я ненавижу тебя, Градов, если бы ты только знал!» Тебя и всю вашу волчью братью ненавижу. Руслан весело рассмеялся и открыл перед ней дверцу автомобиля. Любимая, твой отец волк, и ты одна из нас. Очень скоро ты в этом убедишься. И вот тогда мы поговорим о твоей ненависти. Мужчина захлопнул дверцу и обошел автомобиль. Раздался телефонный звонок. Увидев на дисплее Кирилл, мужчина снял трубку. Рус, я немного задержусь? «Счастливо отдохнуть!» Руслан сбросил звонок и сел за руль. Поймав ненавидящий взгляд своей спутницы, уточнил. «Домой!»